Глава 13. Симферополь, 1932 год. Джованни Валандри, работавший когда-то с Рестучием в итальянской экспедиции по исследованию принца в попытке достать пресловутые сокровища, вместе с группой туристов прилетел в Симферополь. Поселившись в самой шикарной гостинице «Москва», расположенной по каким-то соображениям на окраине города, он первым делом принялся выяснять у руководителя группы запланированы ли экскурсии в Севастополь и Балаклаву. Тот ответил утвердительно, экскурсия в Севастополь стояла первой. Обрадовавшись такому известию, Джованни принял ванну, побрился, надел лучший костюм и отправился осматривать Севастополь. Человека в черном плаще, следовавшего за ним по пятам, Воландрии не заметил, а если бы даже и заметил, то не придал бы этому значения. Время туристов предупредили, что сотрудники НКВД не будут спускать с них глаз. Облокотившись на железные перила, итальянец бросил камень в отмелевшую речку Салгир. Очертания гор вдалеке вызывали в памяти картины Балаклавы этого тихого, уютного городка со своим особым воздухом, напоенным полевыми травами, морем и рыбой. Джованни с грустью подумал о том, что со времени экспедиции прошло больше 30 лет. Да нет, не прошло, а пронеслось, пролетело. Сколько ему было тогда? 25. Сейчас же он разменял шестой десяток. Как быстротечно время. Благодаря его стремительному бегу человек никогда не чувствует возраста. Вот и он, перешагнув рубеж 50-летия, ощущал себя 25-летним юношей который, веря в красивую легенду, бесстрашно погружался на морское дно. Подставив лицо теплому, но еще не палящему майскому солнцу, Валандри блаженно зажмурился. Человек в черном, не спускавший глаз итальянца, подошел к нему. «Пашка, дружище!» От звука громкого низкого голоса Джованни вздрогнул. Тонкие губы незнакомца растянулись в улыбке и он принялся хлопать туриста по плечам и спине. «Как же долго я тебя не видел! Ты где пропадал?» Ошалевший от такого напора, гость взял себя в руки, попытавшись указать на явную ошибку. Восстановив в памяти несколько русских слов, он проговорил. «Ошибка, сеньор, итальяну". Лицо человека вытянулось. «Итальяно? Турист!» Воландри радостно закивал. Турист, турист! По-русски говорите? Плеха. Do you speak English? Этот язык Джованни учил в школе. Незнакомец тоже не отличался хорошим знанием. Так, мешая русские, английские слова, кое-где вставляя и итальянские выражения, они принялись беседовать. Человека в черном звали Владимиром. Я тебя за Пашку принял. Пояснил он итальянцу. «Мы с ним учились вместе, в университете. Я историк по образованию. А ты бывал в наших краях раньше». Что-то помешало Валандри ответить утвердительно. Он покачал головой. «А я всегда твоей страной интересовался». Владимир достал платок и смахнул с лица капли пота. «Да только вот к вам так просто не попадешь». Джованни промолчал. Жарко. Новый знакомый сплюнул в воду. Пивка бы холодненького. Тут неподалеку от нас забегаловка. Валандри попытался объяснить, что русских денег у него нет. «Да какие деньги?» – махнул рукой Владимир. «Ты наш гость. Я угощаю». Большой любитель пива итальянец не стал отказываться. Владимир потянул его за рукав и, пройдя минут пять по узким улочкам, серым от пыли, Мужчины очутились в подвальном помещении, пахнувшем соленой рыбой. Усадив Джованни за деревянный столик, новый друг вскоре вернулся с двумя большими кружками, наполненными пьянищейся жидкостью. Поставив одну перед итальянцем, он вернулся к стойке, завяленной воблой. «Угощайся!» Смакуя ароматное пиво, мужчины принялись болтать. Добродушный иностранец уже не чаял души в новом знакомом. За первой кружкой появилась вторая, третья, а потом Владимир, хитро улыбаясь, поставил на стол бутылку с узким горлышком. Русские давно уже мешают пиво вот с этим. Доверчивый Джованни подставил пивную кружку. Попробовав новый напиток, он неожиданно для себя захмелел. Что случилось потом, Валандри не помнил. Он очнулся, Когда сгустились сумерки, с удивлением сознавая, что лежит на голой земле, далекие холодные звезды равнодушно взирали на него с небосклона. Ограбление — эта мысль первой пришла в голову. Но ощупав карманы, он убедился, все в порядке. Как же в таком случае он сюда попал? Валандри сел и огляделся по сторонам. Новый знакомый Владимир. Зачем-то затащил его в чахлый крымский лесок. Может, не затащил? Может, они сбились с пути? Итальянец попытался закричать, и хотя с пересохших губ сорвалось нечто похожее на хрип, его услышали. От ближайшего дерева отделилась темная фигура. Распался идиот. «Владимир?» Джованни радостно бросился к товарищу, но, наткнувшись на ледяной взгляд, Остановился. Как мы здесь очутились? Нравится? Хочешь остаться здесь навсегда? Внезапно Валандри почувствовал дрожь в коленях. Что вам нужно? Сядь! Я буду кричать! Русский достал из кармана пистолет и, беря на мушку бронзовый лоб итальянца, прошипел. Будешь делать так, как я скажу, останешься жив. Что вам нужно? Повторил Джованни. «Ты наврал, что не был в наших краях». Владимир по-прежнему сжимал пистолет. «Это неправда. В 1903 году ты принимал участие в экспедиции Ристуччи». Валандри кивнул. «Почему ты сразу не сказал об этом?» Итальянец принялся оправдываться, но русский перебил его. «Хочешь, я скажу, почему?» «Вы нашли золото и попытались это скрыть!» Джованни замотал головой. «Никакого золота не было, клянусь вам!» «Врешь!» Черная дуло задрожало. «Отпустите меня! Я клянусь всеми святыми! Никаких сокровищ мы не нашли!» Владимир вдруг порывисто задышал и сильно стукнул итальянца ногой в живот. Вскрикнув, Джованни упал на землю. Не обращая внимания на стон лежащего, Человек в черном продолжал наносить удары, время от времени спрашивая «Теперь ты расскажешь правду». Сначала Воландри попробовал убедить Владимира, но потом понял – все бесполезно. Загадочный корабль с романтическим названием не прощал нарушение покоя. Когда-то балаклавские старики говорили об этом. Они утверждали, что над пароходом нависло проклятие, и лучше не тревожить его сон. Бесстрашные итальянцы не послушались. Теперь наступила расплата. «Мы нашли несколько золотых монет», – прошептал несчастный. «Но больше никогда ничего». Озверевший русский не слышал этого. Узким носком ботинка он нанес сильный удар в висок. Джованни, крякнув, стал судорожно перебирать пальцами и вскоре затих. Убедившись, что итальянец мертв, Незнакомец плюнул на землю и, потянув тело за щеколки, поволок его к свежевырытой яме. Сбросив труп, он вытащил из кустарника лопату и принялся засыпать могилу. Завтра этого итальянца, конечно, хватится. Однако вряд ли найдут. Покончив с неприятным делом, тот, кто называл себя Владимиром, уселся на свежий холмик, закурив папиросу. Итак, Экспедиция Ристуччи не нашла золота. Вряд ли бедняга врал перед смертью. Оставался Эпрон. Руководство советской группы продолжало упорно молчать.